Глава 14. В осаде. Пошел сдавать кровь, но там стали задавать слишком много вопросов. Чья кровь? Где взял? Почему в ведре? «Это снова ты, Очеловоек, поприветствовал меня старый знакомец. Как всегда при разговоре на нашем языке, жаберные щели Мурлока расширялись, и оттуда показывалась густая сетка легких. Мы уже как-то встречались с этим представителем подводного племени, там, недалеко от их поселения. Сейчас, увешанный ракушками и прочей гадостью, шаман снова был голосом племени. Рыболюди потребовали переговоров. Все четыре шамана в сопровождении десятка воинов с копьеметами стояли внизу, под балконом, в двух десятках метров от дома. Вот только они вовсе не собирались петь серенады, мурлоки пришли мстить за оскверненную святыню. «Да, это я, приветствую тебя», — ответил я, подняв руку. «То переодал наше слово?» — спросил старший шаман. «Я оглянулся на за нашими свергенным спинами старосту». «Где Гаррюс? Нам бы сейчас очень пригодился его опыт в общении с этими рыбами». «Он вроде к жене пошел», — зашептал мне на ухо староста. «Он тебя знает, давай сам уже». «Тут же гад, куда слинял этот торговец, когда он так нужен? Это жужу точно неспроста. Надо будет устроить ему допрос с пристрастием». «Да, передал», — кивнул я. «То где оно и знают, зачем мы пришли?» Старый шаман издал тонкий, еле слышный писк, и, стоящий рядом воину, взяв у него из рук копьем, метнул в стену дома. «Гаворпун войны!» При этих словах мурлоки принялись махать руками и пучить жабры. В воздухе повис тонкий, еле слышный виск на их родном языке. Язык подводных обитателей не имел ничего общего с человеческим. «Как ты думаешь, сможем мы его завалить?» – прошептал Верген. «Вряд ли эту защиту просто так не пробить. Незаметно указал я на окружающий переговорщиков водяной щит. Да и стрелки нас быстро дротиками нашпигуют». «Хм!» – скептически хмыкнул Верген. Как по мне, у Вергина был призрачный шанс осуществить задуманное. Есть вероятность, что его трофейный золотой клинок сможет пробить магическую скорлупу, созданную аж четверкой шаманов, а его стальная кожа выдержит пяток попаданий копьи метателей. Сложность только в расстоянии. Нет, не получится. Что вдвоем, что по одному. Если не дротиками достанут, так шаманы чем-нибудь ударят. Что делать будем? Спросил Вергин. «Вот я бы знал. Все сроки ультиматума уже вышли, так что ничего мы им предложить не можем, но и отдать этим рыболюдам десяток человек на заклание тоже не дело». «Постой!» – окликнул я делегацию. «Придется выкладывать козыри. Не хотелось бы рассказывать про демонов, но другого выбора нет. Старый Мурлок повернулся в мою сторону». — Я думаю, нам не стоит воевать друг с другом. Скоро здесь будет более серьезный враг, который угрожает и вам, и нам. Уверен, мы сможем найти виноватого позже. — Нет, война объявленного! — гневно ответил старик. От избытка эмоций его жабры образовали гриву вокруг головы. Воздух снова наполнил тонкий писк рыболюдов. — Вот же придурки! — расстроился я. «Да не Зловеще ухмыльнулся напарник. «Не хотят дружить с нами, пусть сами разбираются с демонами, а мы поглядим на это из укрытия». «Ну да, я как-то позабыл, что этот мир не терпит идеалистов. Враг твоего врага не твой друг, а всего лишь временный союзник». Похоже, перемирия закончилась. Укрытые щитами шаманы подняли свои жезлы и начали камлать, а стрелки навели на нас свои метатели. «Ложись!» — крикнул я, увлекая за собой напарника. Все-таки соображал и действовал я слегка быстрее Вергина, даже без обращения к своей силе. В воздухе глухо бункнуло, и по доскам застучали дротики. Питок особо удачных попаданий пробил дерево, и наконечники вышли с нашей стороны на добрую ладонь. — Это же гады! — ругнулся напарник. — Ага, — согласился я. Я подполз к щели, а из-за множества попаданий доска расщепилась и отправил в полет первый блуждающий огонь. Пока шаманы были заняты своей ворожбой, появилась возможность слегка проредить количество стрелков. На таком расстоянии я мог поддерживать в воздухе около четырех снарядов, чем и не приминул воспользоваться. Первый из снарядов достиг цели. Мурлок попытался уклониться, но самонаведение сработало на отлично. Блуждающий огонь впился рыболюду прямо в морду. Гад беззвучно закричал, открывая пасть, полную острых зубов, и закатался по земле. Второму противнику тоже досталось, пусть и не так удачно, как с первым, но огненная искра впилась ему в грудь, а вот следующие два подкачали. Все-таки мурлоки разумные рыбы, и они быстро сообразили, что если от моих снарядов не увернуться, то можно сбивать их метателями. Я очень надеялся, что это окажется непросто, но мурлоки стреляли метко. Враг быстро догадался, откуда я веду огонь, и в следующее мгновение мне пришлось менять позицию, так как десяток стрелков разом взял меня на мушку. Дротики быстро разбили древесину, образовав огромную дыру. «Мне почему-то казалось, что подводные обитатели должны обладать слабым зрением. Возможно, если бы они жили в глубинах океана, куда не проникает свет, так бы и произошло. Но конкретно эти мурлоки обитали у поверхности, и зрение у них было весьма острым. Злые они ребята. Мало того, что глаза стоят так еще и малейшая царапина их отравленного оружия может отправить крепкого мужчину на тот свет». «Ничего, гады, мы еще посмотрим, кто кого». Сосредоточившись, я направил магию в руку, формируя воспламенение, но заклинания пока не отпускал. Новая позиция была не так удачна. Мне пришлось бы поднять голову над импровизированной стеной, чтобы ударить магией, и очень не хотелось терять лишние доли секунды на подготовку. «Гори!» – еле слышно шепчу я. Слово и жест, и огненный цветок поглощает туловище и голову одного из врагов. Объятый пламенем рыболют не проронил ни звука. Со стороны наша битва, наверное, выглядела, как первые немые фильмы. «Уходим?» – спросил Верген. «Ты уходи, а я пока тут поразвлекусь». «Уверен?» Отвечать я не стал, так как со стороны врага донесся первый громкий звук за всю битву. Шум далекого моря наполнил воздух, и огромная волна, появившаяся прямо из воздуха, понеслась к нашему укреплению. «Вот же черт!» — не удержался я, переходя на родной язык. «Валим!» — вторил мне голос Вергина. До лестницы было рукой подать, но мы все равно не успели скрыться за стенами. Крепкий, сложенный из ошкуренных бревен дом тряхнуло. Входную дверь снесло вместе с косяком, и она пополнила собой баррикаду в синях. Волна перехлестнула через балкон и догнала нас прямо на лестнице. Поток воды ударил в спину и понес вперед, чувствительно приложив о стену, и дальше по лестнице до самого низа. Я успел заскочить в дом первый, а Верген был позади, поэтому при приземлении этот здоровенный лось рухнул прямо на меня. От удара воздух выбило из легких, и я долгие 10 секунд пытался заново научиться дышать, хорошо хоть ничего не сломал во время полета. Женский виск и детские крики наполнили дом. От магической волны особенно сильно пострадала передняя часть здания, в которую пришелся основной удар. Толстые бревна вывернуло из пазов. Некоторые треснули, но в целом конструкция устояла и даже не сильно потеряла в оборонительных качествах. Щели в стене, конечно, позволяли врагу рассмотреть внутренние помещения, но вести прицельный обстрел не получилось бы. Я бы сам тоже с удовольствием угостил этих настырных гостей огнем, но у меня такой возможности не было. Появившаяся по воле шамана вода не исчезла. Сейчас ее уровень доходил до колен, но медленно понижался, вытекая в образованные после удара щели. Резко стало неуютно. Пока мы приходили в себя, мурлоки попытались было взять наше укрепление штурмом. Вылетевшая вместе с косяком дверь застряла в прихожей, по-прежнему давая неплохую защиту от вторжения, и только самый мелкий из подводных уродцев с огромным трудом смог протиснуться через эту баррикаду, но там его уже поджидал макрица с алебардой. Короткий удар, и мертвое тело закупорило и без того узкий лаз. К этому моменту шаманы собрали свои силы, и целая толпа земноводных заполнила внутренний двор. Мурлоки злобно пищали под стенами, но дотянуться до нас так и не могли. Разобрать завалы у них не хватало сил, а по-другому добраться до нас было попросту невозможно. Патовая ситуация. Время играло на нашей стороне, и все было бы замечательно, если бы не шаманы. Костяные погремушки на концах жезлов снова загремели, и к ним стали медленно стягиваться рассеянные вокруг капли воды, формируя над шаманами сферу. Водяной шар крутился, постепенно набирая объем и силу. Сфера уже превысила размер футбольного мяча и продолжала увеличиваться, а у меня выступил холодный пот на спине. Если волна так сильно потрепала нашу крепость, то что может натворить этот шар? Судя по всему, его бронебойность значительно выше объемного заклинания. «Нам конец», – протянул сидящий рядом Верген. Севора, ты можешь что-нибудь с этим сделать?» – спросил я у деревенской колдуньи. Ведьма некоторое время разглядывала творящуюся волшбу, потом отрицательно покачала головой. В принципе, не стоило на нее надеяться. Глупо ожидать чудес от деревенской колдуньи. Скорее всего, ее профиль лечения, чуть-чуть артефакторики, наговоры и прочая бытовая магия». «Нам точно конец», — повторил Верген. «При этом по нему не было видно, что он очень опечален происходящим. Лицо напарника не покидала улыбка. Слабоумие и отвага?» «Защититься от такой силы нам было нечем, но можно было попытаться хотя бы уменьшить жертвы. Я не медик и не могу нейтрализовать яд, ни не химик и не могу придумать аналог пороха, не инженер, чтобы покорить этот мир с помощью научного прогресса. Да и много еще кто не. Ну уж оба же я в школе проходил. Точно помню, что обычно при обрушении зданий большинство людей погибает от обломков перекрытий и крыши». Я поручил старости и главе ополчения спрятать, сколько получится людей в погреб, а остальных распределить вдоль стен, создать из мешков какую-нибудь защиту и вернулся к наблюдениям. Мурлоки предприняли еще две попытки пробраться к нам. Вытянув за ноги убитого, они попробовали разобрать завал, но результаты были более чем скромные. Тут бы и пара крепких парней с пилами и топорами запросто так не справилась бы. Куда уж этим слабосилкам? Была мысль подняться наверх и устроить рыболюдам сладкую жизнь, но лестницу смело волной, а прикрывавшие балкон щиты были уничтожены. В общем, я передумал. Просто так подставляться под метатели Мурлоков не хотелось. Шаманы продолжали потрясать погремушками, и водяной шар раздулся уже до размеров овцы. Вокруг него со зловещим свистом вращались тонкие струи воды. Эти демоновы рыбы с посохами точно решили нас всех угробить. Время, потраченное нами на организацию защиты, мурлоки использовали столком. толком. Водяная сфера прекратила расти в объеме и теперь даже уменьшилась, но ускорила вращение и отрастила два десятка щупалец из тонких нитей воды. Где-то на окраине деревни мелькнула бордовая вспышка и донесся вой демонов». Это был шанс, ведь если демоны сцепятся с мурлоками, то мы окажемся в стороне от битвы. Но удача в этот раз была не на нашей стороне. Демоны еще находились далеко. «Демоны Нижнего Мира!» – выругался Макрица, и тут действо ускорилось. Струи воды со свистом разрезали воздух. Создавалось ощущение, будто где-то рядом работают лопасти вертолета. Мурлоки, как по команде, разбежались в стороны, и сфера полетела на нас. Ложись! Крикнули мы одновременно с Вергином и сами упали на пол под прикрытие толстых просмаленных бревен нижнего венца дома. Я отстраненно отметил, как напарник активировал железную кожу и прикрыл меня своим телом. Спасибо, только и успел прошептать я. Снаряд, созданный шаманами, влетел прямиком в дверной проем. Струи воды стали перемалывать баррикаду, слой за слоем снимая с нее тонкую стружку. Вскоре шар оказался внутри, но не остановился. Он крутился и водяными жгутами, как винтом, оставлял глубокие зарубки на потолке, стенах и на полу. Одного из ополченцев, попавшего под водяной винт, порубило на куски, второму отсекло кисть и полоснуло по лицу. Гариусу вспороло доспех на животе. Потому как дергалось тело Вергина, я догадался, что по нам тоже прошлись. Водяная сфера двигалась дальше, и крики боли заполнили дом. Я мельком заглянул в соседнюю комнату и ужаснулся. Заклинание унесло пять жизней, пока не врезалась в стену и не пробила ее, уходя куда-то наружу во внутренний двор. Трех женщин, подростка и мальчика лет шести буквально разрезала на ламти. Раненых было еще больше, но вовремя принятые меры все-таки уменьшили количество жертв. Укрепления делали в расчете на обрушение крыши, но и наши труды оказались небесполезными. Большую часть водных лезвий приняли на себя мешки. Я сглотнул вязкую слюну и почувствовал привкус крови от прикушенного языка. К тому, что увидел, я был еще не готов. Желудок попытался возмутиться, но усилием воли я подавил рефлекс. Сейчас не время и не место предаваться эмоциям. Так бывает, что на войне гибнут люди, и в такие моменты мало что зависит от нас. Это как разорвавшийся рядом артиллерийский снаряд, просто кому-то везет, а кому-то нет. Конечно, такое не скажешь родственникам погибших. Пусть оживлять мертвых я не в состоянии, но вот не дать погибнуть кому-то еще могу. Моя огненная кровь, подстегнутая гневом, вспыхнула, как порох. Где-то в грудной клетке, подобно маленькому солнцу, разгоралось жаркое пламя ненависти. Поначалу я воспринял мурлоков, как забавных зверушек. Их игрушечная война и наши дурацкие переговоры казались чем-то смешным. Но когда на моих глазах стали гибнуть мужчины, женщины и дети, я понял, что шутки кончились. Идет война на уничтожение. Огонь волной прошелся по телу, кожа начала трескаться и чернеть, изо рта выбился клубок огня. На кончиках пальцев сами собой вспыхнули два лезвия, а ведь раньше мог вызвать только одно, хотя призвать второй, если честно, и не пробовал. Разум затуманился, и меня охватило всепоглощающее пламя. Рывок. Я кинул свое тело к дверному проему. Удар огненного клинка. Голова мурлока, ворвавшегося в дом, отлетает в сторону. Запах жареной рыбы заполняет помещение. Два стрелка почти в упор разряжают в меня свое оружие. Один дротик играючи разрезаю напополам, а от второго уворачиваюсь. Первый стрелок умирает быстро. Лезвие огня раскаленной иглой выжигает ему мозг. Второму стрелку легкой смерти не досталось. Пламя пожирает его внутренности. Группа копейщиков даже не успела понять, что произошло. В моем восприятии враг двигался медленно, будто в замедленной съемке, и невесомые огненные лезвия, порожденные магией, замелькали в моих руках, неся вокруг смерть. Это убить руку одному, вторым клинком ударить в висок, срубить голову следующему, затем укол в шею третьего, удар коленом в грудь четвертому и на финал выдохнуть пламя прямо в зубастую морду последнего. Буквально за пару секунд, уничтожив группу врагов, я вырвался из оцепления. Внутренний двор был заполнен мурлоками, но им всем было не до меня. «Демоны все же дошли!» Не опоздая ни на пару минут, сокрушительный удар водной стихии достался бы им, а люди выжили бы, не попав под водяной вихрь. Но случилось так, как случилось. Демонам повезло, шум водяной сферы позволял им напасть на мурлоков неожиданно, и они постепенно развивали успех. Десять демонов уже сцепились с охраной шаманов, физические кондиции краснокожих пришельцев были выше, чем у обитателей глубин, и все же скорой победы не вышло. Стрелки били по демонам почти в упор и погибали сами, они просто не успевали перезаряжать свое оружие. Костяные ножи мурлоков тоже оказались не самым удачным выбором в подобном бою, и уже пятеро метателей легло под ноги шаманов. Уже знакомая бордовая вспышка ударила по стрелкам, зацепила ворота и часть забора. Ограда качнулась и упала на дорогу, прикрыв собой разрубленные пополам трупы стрелков. Мурлоки кинулись на помощь шаманам, но пока демоны перевешивали... По уму стоило бы дождаться конца схватки и добить победителей, но бушующая во мне сила не позволила остаться в стороне. Красная пелена вновь затмила сознание, и я вихрем метнулся вперед в самую гущу боя. Новая бордовая вспышка ударила в группу шаманов, но те прикрылись водной взвесью. Магия пространства столкнулась с водной магией и пересилила ее. Вспышка пробила защиту, все же потеряв в мощности. Всего один из шаманов-мурлоков, покачнувшись, развалился на две части. Рыболюды ответили градом ледяных стрел, но вожак демонов просто телепортировался на два шага в сторону. Мурлоки на моем пути гибли один за другим. Особо не церемонясь, я бил в спины бегущим и сам двигался вперед, перемещаясь длинными рывками. Огненное лезвие без сопротивления входило в легкие кости земноводных, и в позвоночники, и в черепа. Краем глаза я заметил сражающегося позади Вергина. Парень не стал, в отличие от меня, дурным переть в атаку и методично зачищал всех оказавшихся рядом. Его тело прикрывала железная кожа, а золотой меч в руках бил без промаха. Каждый удар полуторного клинка обрывал жизнь очередной твари. Основная масса рыболюдов уже успела добраться до своих старших, буквально закрыв их своими телами. Демоны с мурлоками сцепились уже не на шутку. Физическая сила и длина оружия и конечности против ловкости и почти тройного перевеса в численности. Демонов было всего около 50, в то время как мурлоков явно больше сотни. Краснокожие демоны умудрялись убивать земноводных даже голыми руками, но сами при этом получали многочисленные порезы и царапины. Сперва мне казалось, что яд подводных жителей на них не действует, но потом я заметил, что раненые замедляются, а спустя некоторое время и вовсе падали на землю. Похоже, их организм хоть и имел какое-то сопротивление к отраве, но итог был один – мучительная смерть. Обе стороны перемалывали друг друга. Мурлоки умирали молча, лишь их тонкий писк бил по нервам, а вот демоны прямо ревели от боли. Кошмарная какафония звуков битвы сводила с ума, и я беспорядочно метался между врагами, внося свою долю хаоса во всеобщее помешательство. Пламя прорывалось из множества ран на теле, но я не обращал на это внимания. Сила подхлестывала ненавистью к врагам, била из меня мощным потоком, и я выплескивал ее без остатка. От серьезных увечий спасала лишь чудовищная скорость и убийственная сила моих атак. Огненные клинки мелькали в руках, уничтожая врагов. Укол левым лезвием, и оно, раскаленное иглой, входит в глаз демона, рубящий правым, отсекает поднятую в защите кисть Мурлока. Высоким прыжком пропустить под собой удар снизу и, подобно падающей птице, влепить сверху, разбив очередного врага. Сместиться чуть влево, пропуская опущенный в упор длинный дротик и ударить, отрубив Мурлоку голову. Для меня здесь не было правых и виноватых. Вокруг были только враги, и я убивал. Силы обеих сторон были небесконечны, и за прошедшее время они успели значительно обескровить друг друга. Но за кем будет победа, пока было не ясно. Шаманы заметно потрепали старшего демона. Одна его рука была переморожена и отломилась в локте, но это не лишило его прытия. Демон яростно ревел, размахивая сферой в уцелевшей лапе, и бордовые вспышки сыпались на группу шаманов. Подводным чародеям тоже досталось неслабо, на ногах держалось всего двое из них. Я не заметил момента, когда умер третий, но туда ему и дорога. Защитный купол шаманов сильно потускнел. У одного заметно кровоточил бок и его шатало. Отличный расклад. Полтора шамана против однорукого вожака демонов. Враг моего врага не мой друг. Очередной виток сумасшедшей битвы вынес меня прямо на вожака демонов и я без промедления с двойной атакой попытался пробить ему грудь. Огненные лезвия ударили разом, но демон неуловимым образом ушел из-под удара. Перед глазами мигнул бордовый туман. Он телепортировался на пару метров в сторону. Его контратаку я почувствовал мгновенно. Появилось ощущение, что потоки силы вокруг меня сжались в кулак, и натянутое пространство начало рвать на части. Высоким, на пределе возможности, прыжком я отправил себя в полет. Черная пропасть развернулась под моими ногами, но мне не было страшно. Страх ушел, вместо него осталась лишь ярость и сумасшествие битвы. Пустота резко расширилась, и попавшему под удар магии случайному демону срезала половину черепа. Время растянулось в бесконечность. Я будто завис между небом и бездной. Мне казалось, что жадный зев пустоты потянул ко мне свою рванную пасть, но ничто не вечно. Гравитация взяла свое, и меня неумолимо потянуло вниз, но одновременно закончилось и действие заклинания, заложенного в артефакт. Пространство схлопнулось, и мгновением позже я мягко приземлился на землю. Демон злобно взвыл, но повторить атаку не успел, ему самому пришлось прикрываться от слаженного удара шаманов. Воспользовавшись секундной передышкой, те запустили блестящее от кристаллов льда облако снарядов. Мерзавец вновь ушел от удара короткой телепортации, но его все же зацепило самым краем, и ударившие в обрубок руки острые осколки раскололи перемороженную плоть до самой кости. Облако полетело дальше и накрыло четверых мурлоков и сцепившегося с ними демона, мгновенно наспеговав ледяными кристаллами. Все пятеро осели кусками кровоточащего мяса. Новый виток битвы закрутил и разнес нас в стороны. Поднырнуть под удар копья и воткнуть лезвие в глаз демона, прикрыться рукой от костяного лезвия, нацеленного мне прямо в шею и легонько пройтись пламенем по зубастой рыбьей морде. Рывком переместиться вперед и ударить обоими клинками в неосторожно повернувшегося спиной массивного демона. Лезвия входят чуть ниже ребер, слева и справа, мгновенно поражая органы и обрывая жизнь. Внезапно вокруг стало тихо. Тишину нарушали лишь стоны раненых. Я вначале не понял, что произошло. Сражающиеся замерли, прислушиваясь к чему-то. Мне потребовалось собрать всю волю в кулак, чтобы вернуть себе хотя бы часть контроля, разорвать слияние и сосредоточиться. Нарастающий лязг брони и грохот копыт ржания боевых лошадей подобно прибою накатили на сражающихся. Выскочившая из-за поворота дороги герцогская кавалерия, выбивая пыль, уже перестраивалась в ударный кулак. Облаченные в сталь и серебро кавалеристы с длинными копьями и щитами с изображением вставших на задние лапы красно-черных тигров набирали разгон и были готовы обрушиться на врагов рода человеческого. Сражение остановилось, и лишь немногие смогли побороть страх перед идущей в атаку кавалерией. Вожак демонов очнулся первым, его бордовая вспышка ударила в идущего на острие атаки всадника. Вокруг того моментально вспыхнуло белое сияние, и враждебная магия отступила. Секунда, и кавалерийский клин ударил в первых противников. Длинные копья легко пробивали тела насквозь. Тем же, кому удалось уйти от таранного удара, тоже не позавидуешь. Подкованные копыта боевых лошадей дробили кости таким счастливчиком. Садники отбрасывали бесполезные копья, выхватывали притороченные к седлам длинные мечи и мчались дальше. Секундный ступор тут же перешел в панику, и что демоны, что мурлоки, все ударились в бегство. Зажатые между заборами на узких деревенских улочках, твари гибли одна за другой, проняло даже меня». Немешка я рванул во внутренний двор дома старосты, по дороге стараясь избавиться от воплощения. Обороняющиеся тоже не сидели без дела, хотя во дворе было куда спокойнее, чем на улице, где развернулось основное побоище. Верген, Макрица, Вирскузнец и трое выживших ополченцев почти очистили двор, добивая немногих демонов, которые рискнули завернуть сюда, спасаясь от кавалерии. «Подмога! Наши!» – орали мужики, подставляя восходящему солнцу окровавленные лица со светящимися на них улыбками радости и слезами счастья. Теперь им можно было расслабиться. «А мне предстояло еще привести себя в человеческий вид. Шаг за шагом я унимал бушующее внутри пламя». «Сила огня еще кипела, но я серьезно потратился, и поэтому разорвать слияние со стихией удалось достаточно быстро. Да и опыт уже кое-какой есть». Через десяток секунд кожа приобрела естественный цвет, а царапины и прочие повреждения бесследно исчезли. «Все же хорошо быть фениксом», – подумал я с довольной улыбкой. Мельком оглядев себя на всякий случай, я пришел к выводу, что военные не посчитают меня каким-нибудь демоном и не прибьют. В остальном все было как обычно. Моя красивая, добытая в неравном бою одежда, снова превратилась в обноски погорельца. Штаны и дорогой кафтан зияли прожженными дырами. Относительно целыми остались только сапоги, да и те теперь сжали ноги. Похоже, сели на размер от долгого воздействия высоких температур. Ладно, размочу в воде и, глядишь, еще сгодятся. К тому же, зная об этой своей особенности, я специально взял два комплекта. Конная лавина пронеслась мимо нашего двора дальше, по улице. Лишь один всадник по ошибке заскочил сюда, но, быстро опознав в нас людей, поднял своего скакуна на дыбы, вздернул окровавленный меч высокой вверх и, развернувшись, последовал за своими. Позер. Чуть слышно хмыкнул стоящий рядом Верген. «Ага, украли нашу победу!» В тон ему отозвался я. Я подошел к дому и первым присел на чудом уцелевшую под волнами разрушительной магии лавочку. Расслабиться в такой ситуации было трудно, но усталость брала свое. Сегодня выдался очень напряженный день. «Ты думаешь, мы бы победили?» – спросил напарник. — Ну, шанс у нас определенно был небольшой.